Глава пятая. Корь. Диагноз болезни кита скоро подтвердился, и Флер перешла на положение затворницы. Развлечения, которые Сомс старался найти для внука, пребывали почти каждый день. У одного были уши кролика и морда собаки, у другого хвост мула легко отделялся от туловища льва. Третья издавала звук, похожий на жужжание роя пчел, четвертая умещалась в жилетном кармане, но при желании растягивалось на целый фут. Все утро в городе Сомс проводил в добывании этих сокровищ, а также самых лучших мандаринов, винограда мускат и меда, качество которого оправдывало бы этикетку. Он жил на Грин стрит куда в ответ на умело составленную телеграмму о болезни мальчика явилась и Аннет. Сомс, который еще не целиком ушел в духовную жизнь, искренне ей обрадовался, но после одной ночи он почувствовал, что может уступить ее флер. Для нее будет облегчением знать, что мать с ней рядом. Может быть, к тому времени, когда кончится ее затворничество, этот молодой человек окажется вне ее поля зрения. Такая серьезная домашняя забота может даже заставить ее забыть о нем. Сомс был недостаточно философом, чтобы до конца понять томление своей дочери. В глазах человека, родившегося в 1855 году, Любовь была чисто личным чувством, или, если не была таковым, то должна была быть. Ему и в голову не приходило, что в тоске флёр по Джону могла проявиться ее жажда жизни, всей жизни и только жизни, что Джон олицетворял собой ее первое серьезное поражение в борьбе за совершенную полноту, поражение, за которое, может быть, еще не поздно было расквитаться. Душа современной молодежи, присыщенная и сложная, была для Сомса книгой, если не за семью печатями, то с еще не разрезанными страницами. Желать невозможного стало принципом, когда для него всякие принципы уже утеряли свое значение. Сознание, что есть предел человеческой жизни и счастью, было у него в крови, и его собственный опыт лишний раз убеждал его в этом. Он, правда, не определял жизнь как наилучшее использование скверной ситуации, но, хотя был твердо убежден, что когда у вас есть почти все, то нужно добиваться остального, он все же считал, что нечего выходить из себя, если это не удается. «Яд по износившейся религиозности» который до конца жизни заставлял истинно неверующих старых форсайтов повторять положенные молитвы в смутной надежде, что после смерти они что-то за это получат, этот яд до сих пор оказывал свое сдерживающее действие в организме их ненабожного отпрыска Сомса. Так что, хоть он и был, в общем, уверен, что ничего не получит после смерти, но все же не считал, что получат все до смерти. Он сильно отстал от взглядов нового века, в число которых отнюдь не входила покорность судьбе, от века, который либо верил, опираясь на спиритизм, что есть немало шансов получить кое-что и после смерти, либо считал, что так как умираешь раз и навсегда, надо постараться получить все, пока жив покорность судьбе. Сомс, разумеется, стал бы отрицать, что верит в такие вещи, и уж, конечно, он считал, что для дочери его все недостаточно хорошо. А вместе с тем, в глубине души он чувствовал, что предел есть. А Флер этого чувства не знала, и этой небольшой разницы, вызванной несходством двух эпох, Я объяснялась, почему он не мог уследить за ее метаниями.